Глава двадцать вторая. Изабель р е т т е л ь б о р г Ужин проходит в тишине, не считая звона столовых приборов, м е р н о е ч а в к а н ь е и п р и х л е б ы в а н и е Градоправитель ест мало, хотя при его размерах уверенно. Мужчина уплетает целые блюда чуть ли не за раз, но я знаю причину его скромности: пища не барская, а холопская. Но не смеет барон возмущаться и выказывать свое недовольство, не тот уровень. А вот священнослужитель ест с удовольствием и аппетитом. Интересный кадр. Если по поводу барона мне все ясно и понятно, то этот человек может оказаться волком в шкуре безобидной овцы. С ним нужно быть более осторожной. Истории про с в я т у ю инквизицию так и приходят мне на ум. Чур меня. Ужин з а в е р ш ё н и мы перемещаемся в кабинет. к и р у ш Ирдан и Агнес рядом со мной. Агнес и к и р у ш заняли места на скамье. Я сажусь в хозяйское кресло и показываю рукой на два удобных кресла для гостей. Антони опускается изящно и хитро улыбается, глядя на меня. Барон же плюхается в кресло и чуть-чуть не помещается. Его телеса смешно н а в и с а ю т над подлокотниками, но, увы, другого я предложить не могу. Только если он займёт место на деревянной неудобной скамье? Но нет, о н он немного задом покрутил и уместился. Интересно, а убираться как будет? Или как винипух придется тянуть за лапы, точнее руки? Но это уже его проблема. Если вместе с креслом у й д ё т то получит счёт. За сей предмет. Все-таки обитель это не баронские хоромы. Ирдан о с т а е т с я стоять у меня за спиной. Итак, фигуры расставлены, можно приступать. Я молчу. Предлагаю начать гостям. Как ни как они первые начали, вот пусть и держат слово. Камень и трещит и гудит огонь. От с к в о з н я к а танцуют пламя в факелах, отбрасывая причудливые тени. Первым говорит священнослужитель. Графинера Тельбор не ожидала увидеть вас столь юную, хрупкую, но бесстрашную особу. Ваш поступок характеризует вас либо как смелую женщину, либо как не очень дальновидную особу. Между строк так и слышу: Ты либо храбрая н о дура, либо просто дура. Коротко улыбаюсь с т а р и к у и отвечаю: разве помощь трудный час ближнему своему, которую мы можем оказать и которая в наших силах и возможностях, это дурной поступок, ваше высокопреосвященство? Антони широко улыбается, п о л ь щ е н н ы й моим обращением к нему. Изабель была весьма н а б о ж н а я прекрасно знаю, как и прекрасно з н а ю как к кому следует обращаться из духовных лиц. Антони еще не дорос до высокопреосвященства. Просто преосвященство, дитя, поправляет он меня, но мягко и безлобно. Думаю, вы скоро достигнете своей высоты. Улыбаясь чуть шире, Антони сверкает глазами на меня. Вот как хочешь, так и трактуй мои слова. то ли я пожелала карьерного роста, то ли, но мысленно я пожелала ему того, чего он заслуживает по делам своим. к о л и так думать, что каждый человек нуждается в помощи графиням, говорит он н а з и д а т е л с к и складывает пальцы в священном символе и ознаменовывает им меня. Но в любом деле важна грань. Вы знаете, где она эта грань, ваше п р е о с в я щ е н с т в о У каждого она своя, графиня. После некоторого раздумья отвечает Антоний: "Но разумом вы должны понимать, что своим поступком в н о с и т ь смут у среди благородных людей. Установленный порядок вы не сможете поколебать, как не сможете спасти всех. И, как говорит Энмарий, каждый должен спасаться сам, а также нести выпавшее на свою долю страдание достойно. Про помощь ближнего, то верно, дитя, но не стоит." Путать все понятия, собирать все в одну небрежную кучу. Вы не сможете помочь тем, кому судьбой не спосла н о с т р а д а т ь дабы расплатиться по грехам своим из нынешних прошлых жизней и дурных дел своего рода. Что за бред? Градоправитель молчит только лишь согласно к и в а е т словам Антония. Смотрю прямо на старика, потом решаю немного раскрыть свои карты. Согласно с вами, говорю смиренно и вижу, как его лицо успокаивающе разглаживается. И хочу кое-что поведать вам, ваше п р е о с в я щ е н с т в о барон. Что же это? подает голос Маркус. А то, что я не просто так выкупила всех рабов. к а ю с ь не так безгрешно я. Руководствовалась я не только сочувствием к людям, что попали в беду, но и покупала их для того, чтобы мне попросту нужны люди. о б а х м у р и т с я Зачем? Не понимает меня Антоний. Вздыхаю как можно г о р е с ней, потом достаю платочек, промокаю глазки и пускаюсь в слезливую историю. Говорю долго и н о г д а всхлипываю, пью водичку, рассказываю все, что нужно знать этим мужчинам, п р и у к р а ш и в а ю естественно, рассказываю, как была напугана, что на этой почве у меня пробудился магический дар. б а р о н и с л у ж и т е л и н м а р и я находятся в легком шоке, не ожидали они, что я в ы в а л ю на них ушат таких новостей и покушение Зираном на мою жизнь, и жизнь моего отца. Подозрение, что Зираны мужем ему навредить мог, и его о т н о ш е н и е к людям и как он их магией своей з о м б и р о в а л и велел делать то, что нужно ему, про то, что он заявил, будто бастард Третельбор не говорю, а вот про нищету в деревнях долго вещаю, и про награбленное бывшим правляющим тоже, но не говорю, что там очень много было. Рассказываю чуть ли не в лицах, что пришлось мне отправиться на ярмарку и продать едва ли не всю утварь, что была в замке, все украшения свои п р о ч е е чтобы золота на все хватило. И как награбленное з и р н о м пустило в д о б р о е д е л о скот, зерно, ткани купили и много чего еще, а так жерабов. Но вы так и не сказали, для чего в о б р а б ы Вы ведь сами говорите, что нищета их кормить надо, а где-то селить. Бормочт е озадаченный пришибленный моим рассказом барон. И я со вздохом начинаю говорить о своих планах, про строительство дорог. Что хочу организовать колхозы и поднять на новый уровень животноводческое хозяйство графства. Про г о р о золото молчу. Священнослужители барон долго молчат, переваривая полученную информацию. Потом Антони говорит: "Но почему вы не обратились за помощью в с о с е д н е е г р а ф с т в о Или нам бы написали графине? у г у г написал бы я вам. Знаю, как чиновники умеют красиво отписываться и отбрыкиваться от просящих." Красивости, наговорят, с т р е к о р б ы н о обещают, а потом бесконечный ящик с в о и же о б е щ а н и я о т п р а в и т или какую фигню п о д б р о с и т как старую сгнившую кость на д о й л е в о й собаке. И что вы сделали? спрашиваю строго. Золото бы выслали или хотя бы продуктов, чтобы мы зиму пережили, али з и р а н а к ответу призвали. Что? Барон опускает взгляд. Ну, этот понятно, даже одного медика пожалел, а чего серьезнее и вовсе не стал бы делать. Антони б у р а е т меня недовольным взглядом, и мне нравится, что я поставила его перед таким сложным вопросом. Да же слово бодрое помогло бы детям. Выдал он в итоге гениальное. Да, от бодрого слова мои люди, конечно же, б ы с голода не передохли. Лика я щедрость духовная. п и т а й т е с ь дети мои, духом святым, а вы с ю д о живете до весны. А нет, значит, грехи у вас тяжкие были. Вот и поделом вам. Судя по недовольным поджатым губам Агнес, настоятельница думает также. Кирош тоже хмурится. Ирдан, не знаю, он за спиной стоит, но думаю и он не рад такому ответу. потом, убирая с лица всю строгость, снова говорю спокойным и размеренным тоном: Я приехала в Росторг не для того, чтобы кого-то тут учить или чего-то требовать. Мне не нужно ничего чужого. Я з а б о ч у с ь о себе и своих людях. Просто знайте это. Если что, за своих людей глотки всем перегрызу. Тем более о своем положении я доложила отцу своему и выдерживая театральную паузу делаю глоток воды, будто у меня горло пересохло и договариваю и королю. Он уже отписал мне свой ответ, а вот о чем отписал, молчу. Священнослужители барон явно недовольны тем, что я не рассказываю им, что же мне написал монарх. Вот пусть и думают, гадают. Ваше сиятельство. А вы не думали, что скажет король, когда узнает о вашем поступке? Хитро так интересуется барон. Петро же улыбаюсь ему и отвечаю: Его величество все знает. Ну, точнее совсем знает, а скоро узнает. В глазах мужчины читаю вопрос, но я не говорю и м больше ничего. Священослужитель н открывает р о т чтобы спросить меня, как же отреагировал монарх, и получил ли от него в принципе какой-то ответ. Как в комнату резко врывается человек Ирдана и знаками дает понять своему командиру, что дело не терпит отлагательств. Ирдан тихо извиняется и быстро подходит к своему воину. Тот явно возбужден чем-то и очень в р а з и т е л ь н о шепчет начальнику в ухо некую важную новость. Ирдан кивает и отпускает юношу, а сам направляется ко мне. На его лице отражены довольно яркие эмоции. Да что случилось-то? Склоняется ко мне, госпожа Графиня. Обращается Ирдан ко мне д в а слышно. и л рано вернулись и просят вас. О, о! Едва удается мне удержать лицо и не выдать ни одной эмоции, ни взглядом своего волнения. и в а ю ирдан и обращаюсь к гостям. Прошу простить меня. Возникло крайне важное дело, что требует моего непосредственного участия. Коль у вас больше нет ко мне вопросов, то мои люди проводят вас. А если есть, то можете навестить меня снова. Вот так. Вежливо послать и намекнуть, что видеть обоих больше не желаю. к е л л р а н ы я иду к вам. Что же произошло? Божь как любопытно, хоть бы они придумали. Мне едва удалось держаться, чтобы п у л и не метнуться на выход. Этикетс, ё м о ё Изабель Рэттлбор, ь Иза Муханси из рода к э т е р а стоит передо мной во всей своей красе, в е ч н о й опасный, готовый к бою. р а н ы уже затянутая, значит не п о б р е з г о в а л и услугами целителя. Новая одежда, да и оружие при нем. Правда, сомневаюсь, что это личное оружие. Скорее всего, купил в расторге местные ножи. Почему-то к и л е р а н у такой меч совсем не шел, чересчур громоздкий. Но за неимением лучшего и такой сойдет. И заму стоит передо мной один. Где его люди? Где остальные к и л е р а н ы Или что-то уже произошло? Заканчиваю осмотр и говорю: у ж и вечер добрый, уважаемые заму Ханси. Удивлена, что снова вижу вас. Надеюсь, ничего не произошло? к е л е р а н кланяется и сразу без реверансов переходит к делу. Не совсем вечер выдался д о б р ы й госпожа Графиня, выдали нам свободу, отпустили. Но не всем в р а с т о р г е ваше решение пришлось по нраву. Некоторые решили, что мы все еще невольники и должны вновь оказаться в цепях. Мои люди сейчас находятся запертыми, практически снова пленники у одного купца, который не боится гнева градоправителя. Мне удалось уйти, и вот я здесь. Замираю и с т у к а н м и сжимаю руки в кулаке. Что за дранные псы осмелились идти против закона? Я купила, я дала свободу. Тогда какого хрена? Разве вы не могли постоять за себя? Задаю весьма любопытный вопрос. Раз киллераны не могут отбиться от кучки купцов, то что они тогда за воины такие хваленые? В том-то и дело, госпожа графиня. Я и мои воины могли бы легко расправиться со всеми, кто осмелится нас снова уволить. Мы не щедрим никого, госпожа. Но у нас нет никакого желания настраивать против своего королевства ваше королевство, госпожа. У меня н а р о д и не говорят так. Даже потерянная подкова у коня может стать причиной проигрыша в войне. О, в моем мире есть точно такая же японская пословица: из-за незабитого гвоздя потеряли подкову, из-за потерянной подковы лишились коня, из-за лишенного коня недоставили д о н е с е н и е из-за недоставленного донесения проиграли войну. Любая мелочь может привести к неутешительному результату. Мне бы не хотелось, чтобы из-за нас могла разыграться война, потому что если мы начнем, то не остановимся. Местные не станут смотреть с с т о р о н е они примут бой и проиграют. Король у знает. Лишь по этой причине люди р а с т о р г а все еще живы о с п а ж а Мои воины послушны моему приказу, ничего не предпринимать. Но если вы нам откажете в помощи, я пойму. Итак, вы слишком много для нас уже сделали. Если откажу, то тогда точно п р о л е т с я кровь. Проговаривая вслух его мысли, и кровь будет уже точно не ваша. Киллера не н отвечает, но по его с у р о в о м у взгляду вижу, что так и есть. Быть может, сейчас они снова в кандалах, но уже не так ослаблены, как были раньше. Да и предводитель на свободе. один Киллера н равняется десятку, а то и большему количеству воинов. е м у под силу расправиться с кучкой купцов идиотов и всей их о х р а н й А освободив своих, начнется настоящая резня. Но о н о м не надо. Ведь тогда от действий Киллера нов тень в первую очередь падет на меня. Не думаю, что это хорошая затея резать глупых жителей р а с т о р г а Проговаривая осторожно, вы знаете имя того купца глупца? Орси, глум его имя, госпожа. Отвечает и заму. Кивая ему, и у меня тут же появляется идея, как вытащить Киллера нов из лап этого глума и никого при этом не убить, да еще и остаться в выигрыше. к а к о в о в а ш е п р е д л о ж е н и е за спасение ваших людей, Изаму? Тот прищуривается и произносит: пожелали нанять нас к себе на службу. и з а м о л к а е т предлагает мне самой выставить условия. Хитер, верно? Киваю ему. Вы говорили о неких своих планах. Ведет он меня в нужном для себя направлении. Да, но не стану вам пока о них рассказывать. Простите, Изаму, но вы не мой человек, пока еще не мой. Так. Какие условия вы предлагаете? Спрашивает меня прямо в лоб. Служить у меня пять лет. Тут же хватает бы к а з р о г а Пять лет не так уж и долго. И то думаю, м а л о в а т прошу, учитывая, что разрабатывать золотую жилу буду долго, и хорошие воины мне нужны на постоянной основе. Но я п о б о я л а с ь спросить больше, потому как Келлеран может отказаться даже на этот срок. Но нет, он соглашается. Устраивает. Оплата жилья. Мне сложно судить, сколько может получать воин такой подготовки, как вы. Начиная издалека внимательно глядя на Киллерана, но мужчина спокойно, равнодушен. Он слушает меня и ждет, когда назову все условия. Сто золотых в месяц. И тут же добавляю: вам, как предводителю, сто пятьдесят. Триста золотом каждому. Мне шестьсот. Нам нужно будет отдельное крыло в вашем замке и отдельная выплата на оружие и на броню. Я едва не давлюсь воздухом. Нифига себе запросы! и з а Муханси? Это даже неприлично! Я не скрываю своих эмоций своего возмущения. Вы говорили, что в будущем станете богатой госпожа. Напоминает мне к и л ь р а н Извольте, но мы знаем себе цену. На меньшее согласие не дам. И вот что хочешь, то и делай. На мгновение заламываю руки, вздыхаю, друченное говорю. Хорошо по рукам. Киллран кивает без особых эмоций. Договорились, госпожа. потом спрашивает: "Так для чего мы вам?" Подхожу ближе к мужчине и открываю ему тайну. Говорю не громко, чтобы слышал только он. В моем графстве в горах находится золотая жила, которую я начну разрабатывать и добывать с началом тайни я снегов. Сами понимаете, как только станет всем известно о золоте, начнется паломничество. Помимо золота у меня есть и другие планы. Но вашей обязанностью станет охрана именно рудников. Я вас понял, отвечает Киллеран и тут же произносит: дело серьезное. Еще бы, хмыкаю я. Но вы понимаете, что никто не должен об этом знать. Не сомневайтесь во мне, госпожа, я даже людям своим пока не скажу о ваших богатствах, пока не прибудем замок Реттельбор. Хорошо. И еще я хочу отыскать своего мужа графа Реттельбор. Он жив, и лишь один Бог ведает, что с ним стало и где он сейчас. Обсудим наши действия на месте. Произносит мужчина. На нас вы можете положиться. Я рада этому. Но сначала стоит обсудить процент от добычи золотой руды. Вдруг говорит и Заму. А чего? Опешиваю на мгновение. И Заму, да вы наглец? Он вдруг улыбается. У каждого из нас тоже есть свои планы и мечты, госпожа. Отгоняю прочь жадную жабу. Я-то знаю, что нельзя своих людей обижать и что делиться надо. Три процента предлагаю Киллрану. Это много. Много для простого человека. Снова улыбается мужчина. Ему явно нравится торговать со я с мной. Вот жигат. Десять процентов. Совсем с б р и н д и л и Не сдерживаюсь я. Еще ничего нет, а уже такие запросы. Может, и не получится ничего добыть. Это уже другой вопрос, госпожа. Десять процентов. Пять. Повышаю я свою ставку. Десять. Не сдается Келлеран. Начиная злиться, долго м о л ч у бурая в его взглядом, и спустя вечность произношу спокойным и ровным тоном: "Два процента". Келлеран явно не ожидал от меня такого, что я не п о в ы ш у а п о н и ж у Вы же предлагали сначала три, м у р и с о н Предлагала. Улыбаюсь ему. Но предложение перестало быть актуальным. Келлеран глядит вдруг на меня с восхищением, широко улыбается и говорит: "Хорошо, согласен, на три процента каждому". Договорились. Киваю ему. Подхожу к охране. Наши гости ушли. Еще здесь, госпожа. Отлично. А теперь пройдемте, к дорогой заму, п о т о л к у е м с г р а д о п р а в и т е л е м и служителями м а р и я что как раз находится здесь в обители, зададим им вопрос, какого перепугу какие-то купцы хватают в рабство моих людей. Буду рад услышать их ответ и увидеть их лица. Представляю, как удивятся Антони с Маркусом, когда узнает, что Киллраны служат мне. ф о о аппарат что ли изобрести? Изабель Реттельбор. Киллраны отпущены на свободу, но поиному и быть не могло. Удивились ли Антони и Маркус, когда услышали, что к и л ь р а н ы выкупленные мною на невольничем ь рынке, отныне служат мне? О, это было нечто. Мужчины не просто удивились, они растерялись и словно пришибленные долго глядели на меня с Киллраном. Но это невозможно. Первым пришел в себя священослужитель. н Эти воины не станут служить женщине. Очевидно, вы не так все поняли, графиня. Поддержал Антония игра д о п р а в и т е л ь Вот тут я и дала волю Киллрану, поглядев на него многозначительно. Он сразу все понял и заговорил. Госпожа графиня спасла не только наши жизни, но и нашу честь. Мы долгов не собираем и с радостью станем служить столь щедрый и м у д р о й Женщине Маркус то бледнел, то багровел, но явно был крайне взбешен. Еще бы, никто ведь не знал всей правды, что к е л л р а н ы не стали мне служить поначалу, чтобы л и что были отпущены во с в о я с и И если бы не один дуралей, который, к слову, оказался д е в е р е м Маркуса, м у ж его сестры, то не видать мне во век к е л л р а н о в Так что своего рода мне нужно сказать Орсию Глуму спасибо. После не очень долгих расшаркиваний и моих конечных слов, что Келлраны в любом случае окажутся на свободе, только вопрос в том, прольется ли чья-то кровь или нет. И сразу же Маркус дал слово, что прямо сейчас займется этим вопросом. Упец даже исхитрился и попытался переманить Келлранов к себе, пообещав там несметное богатство. Ага, как же расщедрится он скорее на обещание, тем более г р а д о п р а в и т е л ь з н а т ь не знает о золоте на моих землях. Кстати о нем, вы, видимо, посчитаете, что я чересчур глупа. Раз решил уступить и выделить своим воинам долю в добыче, но я не считаю свое решение глупым. Оно дальновидное. Хиллераны не просто воины, они самое идеальное в этом мире живое оружие. Они станут глазами, и ушами, не позволят никому пройти мимо них. Однажды я услышал очень мудрые слова в одном фильме о гангстерах, где большой босс ответил на вопрос своего врага, почему его люди так преданы ему и согласились умереть, чем перейти на другую сторону. Мои люди преданы мне, потому что я всегда делюсь с ними всем, что имею сам. Они знают это, как и то, что я никогда не оставлю их в беде и всегда помогу. До тех пор, пока вы поглощены своей жадностью и пренебрежением к своим людям, они никогда не будут вам верны. Я буду делиться со своими людьми, буду помогать им в любых вопросах. Я желаю, чтобы эти люди были все целомне преданы. но не для своего чеславия я это делаю, а для того, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне, жить страхи, то еще удовольствие. Есть деддомовцы, кто выбирает жить в одиночку, а есть те, кто делится и не бросает своих в беде. Я отношусь ко второй категории. Валюша этому научила. И замуханси передал своим воинам наши с ним договоренности и условия. Я ждала хоть какую-то реакцию, увидеть на лицах этих суровых мужчин. Но тележки внули своему командиру, принимая его новый приказ служить мне. Киллераны давно приобрели большую славу во всем мире. Они внушали страх. Но слыли честными воинами. Слово Киллеранов было так же верно, как магическая клятва, хотя сами они никому на слово не верили. Впрочем, как теперь я знаю, Киллераны давали свое слово только в тех случаях, когда могли диктовать свои условия, и собеседнику предоставлялся выбор. Принять их или уйти ни с чем. Таких людей терять нельзя. В общем, вроде бы все наладилось. Градоправитель и священнослужитель покинули обитель слегка пришибленные. Хотя у в е р е н н оба о сейчас все хорошенько обдумают и придумают какую-нибудь гадость. Кролю о отпишет само собой. Но вот что они могут сделать еще – вопрос. Но пока все спокойно. в о л н о в а т ь с я не стану. Но уши Востро попросил своих людей держать. Мало ли что и откуда прилетит. Дела в р а с т о р г е оставалось совсем немного. Самое важное – это покупки. Они сделаны. Теперь договориться с кораблем, чтобы на нем вернуться всем домой. Правда, одним кораблем не обойдется с таким т о количеством людей. За этими думами я отправилась спать, а когда уснула, увидела необычный, довольно странный сон.